24. Гуру Принцип постоянства и неотступности приходится особенно упорно применять в процессе преодоления ветхого человека в себе. Одно усилие не даст ничего. Нужен целый ряд постоянных, повторных усилий, продолжаемых до тех пор, пока нужное качество крепко не утвердится в сознании. Слишком сильно планетное неблагополучие. И от современного героя требуется уже не один, как это было раньше, героический поступок, но героическая жизнь, утверждение света на завалевшей планете, обитатели, которые забыли о свете.